Глава вторая. Исчезнувшее стекло. Почти 10 лет минуло с тех пор, как, проснувшись, Дёрсли обнаружили на своём крыльце собственного племянника. Однако улица Привет-Драйв практически не изменилась. Солнце вставало всё над теми же аккуратными садиками и ярко отражалось в медной цифре 4 на парадной двери дома Дёрсли. Оно прокралось в их гостиную, которая оставалась почти такой же, какой была в тот вечер, когда мистер Дёрсли увидел тот роковой репортаж о совах. И лишь фотографии на каминной полке позволяли увидеть, сколько времени прошло на самом деле. Десять лет назад здесь было множество снимков кого-то, очень напоминавшего огромный розовый надувной мяч в разноцветных детских чепчиках. Но Дадли Дёрсли уже вырос, и теперь на фото был изображён крупный светловолосый мальчик, впервые севший на велосипед, катающийся на ярмарочной карусели, играющий в компьютерную игру с отцом, обнимаемый и целуемый своей матерью. В комнате не было ни единого признака того, что в доме живёт ещё один мальчик. Несмотря на это, Гарри всё ещё жил здесь и в настоящий момент спал. Впрочем, спать ему оставалось совсем недолго. Тетя Петуния уже проснулась, и ее резкий голос стал первым звуком наступающего дня. «Вставай! Поднимайся сейчас же!» Гарри вздрогнул и проснулся. Тетя снова забарабанила в дверь. «Вставай!» — пронзительно крикнула Анна. Гарри услышал, как она направилась в кухню, а затем как сковородку поставили на плиту. Он повернулся на спину и попытался вспомнить сон, который только что видел. Это был хороший сон. В нем был летающий мотоцикл. У него было странное чувство, словно ему это когда-то уже снилось. Его тетя снова оказалась у двери. «Ты уже встал?» — настойчиво спросила она. «Почти», — ответил Гарри. «Давай живее, я хочу, чтобы ты последил за беконом. И смотри, чтобы он не пригорел. Я хочу, чтобы в день рождения Дадли все было идеально». Гарри простонал. «Что ты сказал?» Резко спросила тетя через дверь. «Ничего, ничего». День рождения Дадли. Как он мог забыть? Гарри медленно поднялся с кровати и принялся искать свои носки. Он нашел парочку под кроватью и, сняв паука с одного из носков на делах, Гарри привык к паукам, потому что в чулане под лестницей их было полно, а именно там он спал. Одевшись, он прошел по коридору на кухню. Почти весь стол был заставлен подарками для Дадли. Похоже, Дадли подарили новый компьютер, который он хотел, не говоря уже о втором телевизоре и гоночном велосипеде. Зачем же Дадли понадобился гоночный велосипед, для Гарри оставалось загадкой, поскольку Дадли был очень толстым и терпеть не мог физические упражнения. Если, конечно, не хотел почесать о кого-нибудь кулаки. Любимой боксерской грушей Дадли был Гарри, но ему не так часто удавалось того догнать. С виду не скажешь, но Гарри очень быстро бегал. Возможно, из-за того, что он жил в темном чулане, Гарри всегда был очень маленьким и щуплым для своих лет. И он выглядел еще более маленьким и щуплым, чем был на самом деле, потому что ему приходилось донашивать старую одежду Дадли, а Дадли был раза в четыре больше него. У Гарри было узкое лицо, острые коленки, черные волосы и ярко-зеленые глаза. Он носил очки в круглой оправе, половинки которых были скреплены толстым слоем скотча из-за того, что Дадли часто бил его в нос. Единственным, что Гарри нравилось в его внешности, был очень тонкий шрам в виде молнии на лбу. Этот шрам был у него, сколько он себя помнил, и первый вопрос на его памяти заданной тете Петунии был о том, как он получил этот шрам. «В автомобильной катастрофе, в которой погибли твои родители», ответила она. «И не задавай вопросов». «Не задавать вопросов». Это было первое правило, обеспечивающее спокойную жизнь вместе с семьей Дёрсли. Дядя Вернон вошёл в кухню в тот момент, когда Гарри переворачивал бекон. «Причешись!» — рявкнул он в качестве утреннего приветствия. Приблизительно раз в неделю дядя Вернон, глянув поверх своей газеты на Гарри, кричал, что тому нужно подстричься. Гарри должно быть стригся чаще, чем остальные мальчики в его классе вместе взятые, но от этого было мало толку, так уж росли его волосы. Во все стороны. Гарри уже готовил яичницу, когда на кухню вместе с матерью вошел Дадли. Он чрезвычайно походил на дядю Вернона. У него было большое розовое лицо, почти отсутствовала шея, были маленькие бледно-голубые глазки и густые светлые волосы, прилизанные к тупой жирной голове. Тетя Петуния часто повторяла, что Дадли похож на маленького ангелочка. Гарри часто повторял, что Дадли похож на бекон с шиньоном. Гарри расставил тарелки с яичницей и беконом на столе, что было довольно сложно, поскольку на нем почти не было места. Тем временем Дадли пересчитывал подарки. Его лицо вытянулось. 36 сказал он, посмотрев на отца и мать. «На два меньше, чем в прошлом году!» «Дорогой, ты не посчитал подарок тетюшке Марш, посмотри, он под этой большой коробкой от мамули и папули». «Ну ладно, 37 семь», — сказал Дадли багрови Гарри, понимая, что у Дадли вот-вот начнется истерика, принялся со всей скоростью, на которую был способен уплетать бекон на случай, если Дадли перевернет стол. Тетя Петуния, очевидно, тоже почуяв опасность, быстро сказала. И мы купим тебе еще два подарка, когда пойдем сегодня на прогулку. Как тебе такое, маленький? Еще два подарка, хорошо?» Дадли задумался. С виду это давалось ему с большим трудом. Наконец он медленно произнес. «Это тогда будет 30 тридцать... тридцать сладенький», сказала тетя Петуния. «А?» — сказал Дадли. Он тяжело плюхнулся на стул и взял ближайший сверток. «Тогда ладно». Дядя Вернон усмехнулся. «Шалнишка знает себе цену весь в отца. Молочи на Дадли!» Он взъерошил Дадли волосы. В этот момент зазвонил телефон, и тетя Петуния пошла ответить. А Гарри и дядя Вернон тем временем наблюдали за тем, как Дадли разворачивает свой гоночный велосипед, видеокамеру, радиоуправляемый самолет, 16 новых компьютерных игр и видеомагнитофон. Он сдирал упаковку с золотых наручных часов, когда после телефонного разговора вернулась тетя Петуния, которая выглядела одновременно сердитой и обеспокоенной. «Плохие новости, Вернон», — сказала она. «Миссис Фик сломала ногу и не сможет посидеть с ним». Она кивнула в сторону Гарри. Дадли в ужасе открыл рот, но у Гарри ёкнуло сердце. Каждый год в день рождения, да, для родителей вместе с ним и с кем-нибудь из его друзей, на весь день отправлялись в парк развлечений, поесть гамбургеров или сходить в кино. И каждый раз Гарри оставляли под присмотром миссис Фиг, ненормальной старухи, жившей через две улицы от дома Дёрсли. Гари ненавидел бывать у неё. Весь дом пропах капустой, а миссис Фиг заставляла его рассматривать фотографии всех кошек, которые когда-либо у неё жили. «Ну и что теперь?» — спросила тетя Петуния, гневно глядя на Гарри, будто это были его происки. Гарри знал, что должен сочувствовать по поводу сломанной ноги миссис фиг но это было непросто, когда он подумал, что встреча с Тибблсом, Снежком, Мистером Лапкой и Хохолком откладывается аж на целый год. «Мы можем позвонить марч предложил дядя Вернон. «Не глупи, Вернон, она терпеть не может мальчишку». Дёрсли часто вот так разговаривали о Гарри, будто его не было рядом, или же словно он был чем-то отвратительным и неспособным их понять, вроде слизняка «Ну а как насчёт, как там её, ну, твои подруги и вонны?» «Она отдыхает на Майорке», — отрезала тётя Петуни. «Можете просто оставить меня здесь», — с надеждой сказал Гарри. Тогда он сможет посмотреть по телевизору всё, что захочет, и, возможно, даже поиграет на компьютере Дадли». Выражение лица тёти Петунии было таким, будто она проглотила лимон. «А потом вернуться и обнаружить руины вместо дома?» — огрызнулась она. «Я не взорву дом», — сказал Гарри, но его не слушали. «Я думаю, мы могли бы взять его в зоопарк», — медленно проговорила тётя петуни И оставить в машине. Машина новая, я в ней его одного не оставлю. Дадли принялся громко рыдать. На самом деле он, конечно, не плакал. Прошло уже много лет с тех пор, когда он плакал по-настоящему. Просто он знал, что если как следует скорчить физиономию и завыть, мамочка сделает для него всё, что он пожелает. Мой маленький Дадличек, не надо плакать, мамуля не позволит ему испортить тебе праздник. Закричала она, обхватывая сына руками. «Я не хочу, чтобы он ехал с нами!» Заорал Дадли, издавая громкие притворные всхлипы после каждого слова. «Он всегда все портит!» И ехидно ухмыльнулся Гарри из-под руки матери. В этот момент в дверь позвонили. «О, господи, они уже здесь?» В отчаянии воскликнула тетя Петуни. И мгновение спустя... Лучший друг Дадли, Пирс Полкис, в сопровождении своей матери вошел в комнату. Пирс был костлявым мальчиком с лицом, похожим на крысиную морду. Обычно именно он держал за спиной руки людей, пока Дадли их колотил. Дадли сразу же перестал притворяться, что плачет. Через полчаса Гарри, не веря в свою удачу, сидел на заднем сидении автомобиля Дёрсли вместе с Пирсом и Дадли на пути в зоопарк, где он раньше никогда не был. Тётя и дядя так и не смогли придумать, что с ним делать. Но перед уходом дядя Вернон отвёл Гарри в сторону. «Предупреждаю тебя», — сказал он, приблизив своё багровое лицо к самому лицу Гарри. «Предупреждаю тебя заранее, парень! Какая-нибудь из твоих штучек, что угодно, и ты до Рождества не выйдешь из своего чулана!» «Я не собираюсь ничего делать», — пообещал Гарри. «Честно». Но дядя не поверил ему. Ему никто никогда не верил. Проблема заключалась в том, что вокруг Гарри часто происходили странные вещи, и было бесполезно объяснять Дёрсли, что он тут ни при чём. Однажды тётя Петуния, которая надоела, что из парикмахерской Гарри возвращается в таком виде, будто вовсе там не был, взяла кухонные ножницы и подстригла его почти наголо, оставив только чёлку для того, чтобы, как она сказала, скрыть этот ужасный шрам. Дадли смеялся над Гарри до упаду, а тот провел всю ночь без сна, представляя завтрашний день в школе, где над ним и без того подшучивали из-за его мешковатой одежды и склеенных скотчем очков. Однако на следующее утро он обнаружил, что его прическа вновь стала прежней, какой была до того, как тетя Петуния его остригла. Из-за этого его на целую неделю заточили в чулане, несмотря на то, что он пытался объяснить, что не может объяснить, как его волосы отросли так быстро. В другой раз тетя хотела вырядить его в отвратительный старый свитер Дадли, коричневый с оранжевыми помпонами. И чем настойчивее она пыталась натянуть его на голову Гарри, тем меньше становился свитер, пока не стал таким маленьким, что его можно было надеть разве что на куклу, но никак не на Гарри. Тетя Петунья решила, что свитер сел во время стирки, и к большому облегчению Гарри его не наказали. С другой стороны, однажды у Гарри возникли большие неприятности, когда его нашли на крыше школьной кухни. Как обычно, шайка Дадли гонялась за ним, как вдруг, ко всеобщему удивлению, и к удивлению Гарри в том числе, он оказался сидящим на вытяжной трубе. Дёрсли получили гневное письмо от директрисы Гари, в котором она уведомляла, что он лазает по школьным зданиям. Но всё, что он попытался сделать, как он кричал через закрытую дверь чулана дяди Вернону, это прыгнуть за большие мусорные баки возле кухонных дверей. Гари предположил, что во время прыжка его подхватил ветер. Но сегодня ничего плохого не предвиделось. Провести весь день где-нибудь еще, кроме школы, чулана или пропахшей капустой гостиной миссис Фиг, это стоило того, чтобы терпеть общество Дадли и Пирса. По дороге дядя вернан жаловался тете Петунии. Он вообще любил жаловаться на людей, с которыми работал, на Гарри, на Совет, на Гарри, на Банк, опять на Гарри. И это было лишь несколько из его любимых объектов жалоб. Тем утром это были мотоциклы. «Носятся, как маньяки, хулиганьё!» — сказал он, когда их обогнал какой-то мотоцикл. «Мне приснился сон про мотоцикл», — неожиданно вспомнив, сказал Гарри. «Он летал». Дядя Вернон чуть не врезался во впереди едущий автомобиль. Развернувшись всем телом на сидении, он закричал на Гарри, а его лицо напоминало огромную свёклу с усами. «Мотоциклы не летают!» Дадли и Перс хихикнули. «Я знаю, что не летают», — ответил Гарри. «Это был всего лишь сон». Он пожалел, что заговорил. Если и было что-то, что, что Дёрсли ненавидели ещё сильнее, чем вопросы, которые он задавал, так это разговоры обо всём, что происходило не так, как должно происходить, и неважно, был ли это сон или даже мультфильм. Казалось, они боялись, что у него появятся опасные мысли. Выдался очень солнечный субботний денек, и в зоопарке было полно людей, гуляющих семьями. На входе Дерсли купили Дадли и Пирсу по большому шоколадному мороженому, и потом, когда улыбающаяся продавщица успела спросить у Гарри, что он желает, прежде чем его успели оттащить от киоска, им пришлось раскошелиться на дешевый фруктовый лед со вкусом лимона. Гари решил, что мороженое было вполне сносным, облизывая его и глядя на скребущую затылок гориллу, удивительно похожую на Дадли, если не считать того, что последний был блондином. Давно у Гарри не было такого замечательного утра. Он осторожно держался немного поодаль от Дёрсли, чтобы Дадли и Пирс, которым ближе к обеду начинали надоедать животные, не могли вернуться к своему любимому занятию — его избиению. Они поели в ресторане зоопарка, а когда Дадли разразился истерикой по поводу того, что его порция мороженого «Никкербокер Глори» слишком маленькая, и дядя Вернон купил ему еще одну, Гарри было позволено доесть первую. Уже потом Гарри подумал, что мог бы и догадаться, что все это было слишком хорошо, чтобы продолжаться долго. После обеда они отправились в террариум. Там было прохладно и темно. Вдоль стен тянулись освещенные витрины. За стеклом между бревнами и камнями ползали и извивались всевозможные змеи и ящерицы. Дадли и Пирсу хотелось посмотреть на больших ядовитых кобр и огромных, способных задушить человека питонов. Дадли быстро нашел самую большую змею в террариуме. Она могла дважды обмотаться вокруг машины дяди Вернона и смять ее до размеров мусорного бака, только в настоящий момент она была не в том настроении. Точнее, она крепко спала. Дадли прижался носом к стеклу и уставился на блестящие коричневые кольца. «Пусть она поползает!» Жалобно хныкнул он, обращаясь к отцу. Дядя Вернон легко стукнул по стеклу, но змея не шевельнулась. «Еще раз!» — приказал Дадли. Дядя Вернон сильнее постучал костяшками пальцев, но змея продолжала спать. «Скукотища!» — простонал Дадли и шаркающий походкой пошел прочь. Гарри встал напротив вольера и внимательно посмотрел на змею. Он бы не удивился, узнав, что та умерла от скуки. Никакой компании, кроме глупых людей, целый день нарушающих ее покой, стуча по стеклу. Это было даже хуже, чем иметь в качестве спальни чулан, единственным визитером которого является тетя Петуния, тарабанящая в дверь, чтобы тебя разбудить. По крайней мере, он мог передвигаться по всему дому. Змея вдруг открыла свои похожие на бусинки глаза. Медленно, очень медленно, она подняла голову, пока ее глаза не оказались напротив глаз Гарри. Она подмигнула. Гарри уставился на нее. Затем он быстро огляделся по сторонам, чтобы проверить, смотрит ли кто-нибудь сюда или нет. Никто не смотрел. Он снова взглянул на змею и тоже подмигнул. Змея мотнула головой в сторону дяди Вернана и Дадли и потом подняла глаза к потолку. Взгляд ее очень красноречиво говорил Гарри и так все время. «Я знаю», — прошептал Гарри через стекло, хотя не был уверен, что змея его услышит. «Это, наверное, жутко раздражает». Змея энергично закивала головой. «А откуда вы?» — спросил Гарри. Змея ткнула хвостом в маленькую табличку рядом со стеклом. Гарри присмотрелся. «Боа Констриктор, Бразилия». «Там было здорово?» Боа Констриктор снова ткнул хвостом в табличку, и Гарри прочел. Этот экземпляр был выведен в зоопарке. «А, понятно. Так вы никогда не были в Бразилии?» Едва змея покачала головой, как вдруг позади Гарри раздался оглушительный крик, от которого они оба подпрыгнули. «Дадли!» «Мистер Дёрсли, посмотрите на эту змею, вы не поверите, что она делает!» Дадли, раскачивающейся походкой, направился к ним со всей быстротой, на какую был способен. «Эй, ты прочь с дороги!» — сказал он, ударив Гарри в ребра. От неожиданности Гарри с размаху упал на бетонный пол. Дальше события развивались с такой быстротой, что никто не увидел, как это произошло. Только что пирсы Дадли стояли, уткнувшись носами в стекло, а в следующую секунду с воплями ужаса шарахнулись назад. Гарри сел прямо и ахнул. Стекло вольера Боа Констриктора исчезло. Огромная змея, стремительно развертывая кольца, выползала на пол. Люди по всему террариуму завопили и побежали к выходу. Гарри мог поклясться, что услышал, как змея, быстро проползая мимо него, сказала низким шипящим голосом. «Бразилия, жди меня! Спасибо, амиго!» Смотритель террариума был в шоке. «Но стекло!» — не прекращал повторять он. «Куда подевалось стекло?» Директор зоопарка, рассыпаясь в извинениях, лично приготовил для тети Петуни чашку крепкого сладкого чая. Пирс и Дадли были способны только на невнятное, нечленораздельное бормотание. Исходя из того, что видел Гарри, змея не сделала ничего, кроме как играючи стукнула их хвостом по пяткам, когда проползала мимо. Однако к тому времени, когда все они вернулись в машину дяди Вернона, Дадли уже рассказывал, как она чуть было не откусила ему ногу, а Пирс клялся, что она пыталась его задушить. Но хуже всего, по крайней мере для Гарри, было то, что Пирс успокоился настолько, что смог сказать. «А Гарри разговаривал с ней, правда, Гарри?» Дядя Вернант дождался, пока Пирс, наконец, не пошел домой, после чего накинулся на Гарри. Но он был столь зол, что с трудом мог говорить. Он смог выдавить из себя... «Иди, чулан, не выходить! Без еды!» Прежде чем рухнул в кресло, а тете петунии пришлось сбегать для него за большим бокалом бренди Много позже Гарри лежал в темном чулане, мечтая о часах. Он не знал, который сейчас был час, и не был уверен, улеглись ли уже Дёрсли или нет. Пока они не уснут, было слишком рискованно прокрадываться в кухню, чтобы раздобыть немного еды. Он прожил с Дёрсли почти 10 лет. 10 несчастных лет, сколько себя помнил. С тех пор, когда был еще совсем маленьким ребенком, и его родители погибли в автокатастрофе. Он не помнил, что он был в машине, когда погибли его родители. Иногда, когда он долгими часами, сидя в чулане, напрягал свою память, его посещало странное видение. Ослепительная вспышка зеленого света и жгучая боль во лбу. Он предполагал, что это было воспоминание об аварии, однако никак не мог взять в толк, откуда могла взяться зеленая вспышка. Он совершенно не помнил своих родителей. Тетя и дядя никогда ему о них не рассказывали. И, разумеется, ему не позволено было задавать им вопросы. В доме не было ни одной их фотографии. Когда Гарри был помладше, он постоянно мечтал о том, что объявятся какие-нибудь неизвестные родственники и заберут его отсюда. Но этого так и не произошло, и Дёрсли оставались его единственной семьёй. Но до сих пор иногда ему казалось, или он просто надеялся на это, что незнакомые люди на улице знают его. И это были очень странные незнакомцы. Крошечный мужчина в фиолетовом цилиндре однажды поклонился ему, когда он вместе с дадлей и тетей Петунией отправился за покупками. Гневно спросив, знает ли он этого мужчину, тетя в спешке вытащила их из магазина, так ничего и не купив. А как-то раз дикого вида старушка, одетая во все зеленое, радостно помахала ему рукой в автобусе. А на днях лысый незнакомец в очень длинном пурпурном плаще пожал ему руку на улице и ушел, не сказав ни слова. Но самое необычное во всех этих людях было то, что они, казалось, просто исчезали, как только Гарри пытался рассмотреть их получше. В школе у Гарри не было друзей. Все знали, что банда Дадли ненавидела странного Гарри Поттера в его мешковатой старой одежде и в склеенных скотчем очках. А спорить с шейкой Дадли... Никому не хотелось.